Глава третья. Удача и психология о социальных животных. Удача течет слабым ручейком, несчастье льется полноводной рекой. Ирландская поговорка. Самый везучий человек в мире. Франо Силак умер в 2016 году в возрасте 87 лет. По мужчина со слепительной улыбкой во весь рот. Он выглядел как всеми обожаемый дедушка или Дед Мороз в отпуске. А еще его считают самым везучим в мире человеком. Франо рассказывал, что его жизнь началась со счастливого случая. В начале июня 1929 года, в погожий денек, когда родители отправились на рыбалку, у его матери, которая была на седьмом месяце беременности, начались схватки. Отец принял роды, так Франа и появился на свет. Правда, тут же чуть не умер, когда родители омывали его в ледяной морской воде. Новорожденные лишены способности регулировать температуру тела достаточно эффективно, и поэтому во многих традициях принято заворачивать младенцев в одеяло, даже в летнюю жару. И к тому моменту, как пара в отчаянии примчалась в больницу, малыш почти закоченел от холода. Доктора спасли его, и Франа смог поведать миру о своем первом опыте околосмертных переживаний. Этот учитель музыки говорил, что первые 30 лет жизни после трагедии, которая чуть не произошла в день его рождения, прошли относительно спокойно. Он ходил в музыкальную школу, изучал музыкальную композицию, играл на фортепиано и аккордеоне, женился, воспитал сына, развелся, затем женился еще раз. Обычный и вполне предсказуемый ход жизни любого человека и никаких околосмертных переживаний. Но начиная с 1962 года с Франа произошел целый ряд случаев, каждый из которых мог привести к смерти, но, к счастью, ему повезло. Первый опыт Франа получил в 1962 году во время зимнего путешествия на поезде из Сараева в Дубровник. Он рассказывал, что поезд сошел с рельс и обрушился в ледяную реку, однако мужчина смог разбить окно и выплыть, спася пожилую даму, сидевшую рядом с ним. 17 пассажиров погибли, а Франа всего лишь сломал руку и пострадал от гипотермии. Спустя год, в 1963 году, самолет, на котором он летел, задел вершину горы и разбился. Во время стремительного падения Франа вывалился, а может его затянуло, в заднюю дверь воздушного судна на высоте 850 метров. 20 пассажиров погибли, однако Франа, хотя и с трудом, выжил, приземлившись на огромный сток сена. Он говорил, что пролежал в госпитале в коме три дня и только потом очнулся. Доктора называли его историю феноменальной, а еще это был его первый и последний полет на борту воздушного судна. Чуть позже Франа, скорее всего, пришло в голову пересмотреть отношение и к автомобилям. Пережив катастрофы на поезде и самолете, он попал в несколько опаснейших аварий, связанных с машинами. В 1968 году произошел несчастный случай и с автобусом, в котором был Франа. Его занесло на льду, и он свалился с моста. В тот раз никто не погиб. 25 школьников, которые тоже ехали в автобусе, вышли всего за несколько минут до катастрофы. В 70-х годах мужчина дважды чуть не умер, когда автомобили загорались. В первый раз его, по всей видимости, пыталась убить собственная машина. Проблемы с топливным насосом привели к тому, что бензин попал на горячий двигатель, и языки пламени начали вырываться в салон через вентиляционные отверстия. Франа подпалил волосы, но они с женой смогли выбраться наружу за несколько секунд до взрыва бензобака. Во второй раз автомобиль сам по себе загорелся, и Франа с женой пришлось выпрыгивать из пылающего транспортного средства на ходу. Он рассказывал, что оба раза они спаслись за считанные секунды, как раз когда языки пламени вот-вот поглотили бы нас. Купание в ледяной воде в день рождения можно считать первым околосмертным переживанием. Поезд – вторым, самолет – третьим, автобус – четвертым, а инциденты с горящими автомобилями – пятым и шестым. Седьмой настиг его в 1994 году, когда Франа, будучи беженцем войны в Хорватии, был за рулем и в автомобиль врезался бронетранспортер американских миротворцев. Машину снесло с дороги прямо в обрыв, но водитель умудрился выпрыгнуть на ходу, сломав три ребра и повредив бедро. Он поведал, как сидел под деревом, глядя, как автомобиль долетел до дна и взорвался. И в 2002 году, наконец озаренный сиянием удачи, не связанной с несчастными случаями, он выиграл около миллиона долларов в хорватской лотерее, благодаря чему построил часовню, где мог благодарить Бога за все спасения и один большой выигрыш. Насчет этого невероятного списка есть ряд сомнений. Прочитав несколько историй о его выдающейся жизни, вы обнаружите разночтения. Количество людей, погибших в этих несчастных случаях, отличается от истории к истории. От отсутствия раненых в автобусной аварии до четырех погибших. От описания того, как он сидел под деревом, поранив бедро, наблюдая, как горит машина, до повествования, как он героически выпрыгивал из машины, оставшись целым и невредимым, за считанные секунды до падения авто с обрыва. Нет ничего нового в выскажении записей. Так что, возможно, все эти случаи происходили именно так, как Франа запомнил. А еще, возможно, не играет роли, насколько точно передаются его истории, кто из нас может похвастаться непогрешимой памятью. Рассматривая заголовки, посвященные Франу, можно найти ключевую закономерность. Везде считается, что он ходячее воплощение удачи. Психология удачи Если бы Франа выиграл только в одной схватке со смертью, мы бы все равно могли задать важный вопрос, ему повезло или не повезло, а может и то, и другое сразу? Ответ зависит от слов по поводу более масштабного вопроса. Что же такое удача? Франа поделился своим видением во время интервью для «Телеграф» в 2010 году. Объявив о том, что он раздает новоприобретенное богатство, раз жизнь подходит к концу, мужчина произнес «Я не думал даже, что мне повезло столько раз избежать смерти. Скорее казалось, будто мне вечно не везло оказываться во всех этих ситуациях». Как мы выяснили, удача – это то, что, по нашему мнению, послужило причиной непредсказуемых или необъяснимых событий при отсутствии более достойного объяснения. Должно быть, это именно она, как сказали бы французы, за неимением лучшего объяснения события. Поскольку удача неотделима от стремления найти причину события в причинно-следственной связи, возможно, стоит обратить внимание на то, что исследователи человеческого поведения говорят об удаче. Начнем с ветви психологии, посвященной исследованию, как мы определяем причины событий в окружающем мире и поведение людей рядом с нами. Формальное исследование удачи зародилось в социальной психологии. Отрасли, изучающие, как люди воспринимают других, влияют на них и относятся к ним. Несмотря на известную фразу Сартра «Ад – это другие люди», взаимодействие с человеческими особями, психологически, эмоционально и даже физически влияет на наше здоровье и благополучие. Люди – социальные животные. Для выживания и процветания нам необходимы социальные контакты. Мы растим потомство в группах, привязываемся к другим особям своего вида, живем в группах, которые находятся в рамках еще больших групп – семьи, социум, культура. Выстраиваем тесные, длительные, а иногда и постоянные отношения, и все это определяет нас как социальных существ. Взаимодействие с окружающими определяет наш социальный мир. На фундаментальном уровне при любом взаимодействии есть субъект, который проявляет поведение, и наблюдатель наблюдает за действиями актора и интерпретирует их. Словом «актор» мы обозначаем человека, который непосредственно принимает участие в ситуации. Социальная психология изучает именно эти связи и то, как мы их интерпретируем, используя память, способность воспринимать мир и учиться, а также менять линию поведения в зависимости от изученного и так далее. Оценивая то, что вокруг, мы используем все средства из социального арсенала, пытаясь понять и интерпретировать происходящее прямо сейчас, стараясь предсказать, что может случиться дальше, особенно когда дело касается взаимодействий с другими людьми. Удача и теория атрибуции Важную часть исследований социальной психологии составляет механизм интерпретации поведения других людей. Иными словами, как мы его себе объясняем? Поскольку окружающие играют огромное значение для нашего физического и психологического здоровья, мы много вкладываем в данную деятельность. Неверно истолковав поведение кого-либо, мы можем вызвать целую цепочку катастрофических последствий. Представьте, что идете по темной улице совершенно одни, и уже достаточно поздно. Вы поворачиваете за угол и видите огромного человека, который несется в вашу сторону, двигаясь рывками, подпрыгивая и дергаясь, издавая странные животные звуки. Вам надо оценить происходящее максимально быстро. Что он делает? Представляет ли опасность? Стоит ли убежать? Почему он так себя ведет? Теперь вообразите эту же историю, но слегка ее изменив. В этот раз вы идете по улице вместе с группой друзей поздно ночью 4 июля. День независимости США – национальный праздник, который масштабно отмечается по всей стране. Только что закончили взрываться фейерверки, люди возвращаются в свои машины, чтобы отправиться домой после длинного жаркого дня. Огромный человек, который бежит навстречу вам, это отец, у которого на плечах сидит ребенок, и он торопится вернуться к машине. Вероятно, вы зададитесь некоторыми из тех же вопросов, особенно если мужчина и ребенок будут выглядеть странно и подозрительно, но интерпретируете поведение совсем иначе. Социальная ситуация, в которой вы оказываетесь, играет огромную роль в том, как воспринимать и осознавать происходящее. Находитесь ли вы в одиночестве или с кем-то? Новый участник ситуации один или является частью группы побольше? Ведет ли он себя нормально и ожидаемо для жаркой июльской ночи? Все эти факторы влияют на то, как вы интерпретируете ситуацию. Мы используем социальные сигналы, чтобы спланировать и свое поведение, и поведение других людей. Например, в первом случае вы можете задать себе вопрос, опасен ли незнакомец и замышляет ли он что-то против вас. Подобная вариация влечет за собой конкретный набор последующих действий. Приближающийся человек опасен, следует бежать от него как можно быстрее. Во второй ситуации можете воспринять как поведение любящего отца, который с удовольствием играет роль верного скакуна для ребенка, юного ковбоя. И в таком случае поведете себя иначе. Например, рассмеетесь и прокричите им «НО, лошадка!», когда они пройдут рядом, подыгрывая, а не пытаясь избежать встречи. Данный анализ ситуации называется атрибуцией. Мы думаем о своем поведении, о поведении окружающих и затем выдвигаем объяснение и того и другого. Известный исследователь атрибуции и механизма их действия Гарольд Келли писал, «Теория атрибуции – это теория, объясняющая, как люди отвечают на вопросы, которые начинаются со слова «почему». Фриц Хайдер, годы жизни 1896-1988, австрийский психолог, который переехал в равнины Канзаса, считается отцом теории атрибуции. Хайдер предположил, что, объясняя поведение окружающих, мы склонны обращать внимание на стабильные и длительные качества этих людей. Мы ищем в окружающем мире черты, которые не изменяются или меняются достаточно медленно, и используем стабильные характеристики, инварианты для объяснения какой-либо ситуации. «Маловероятно, что мы решим, будто тот отец изображает лошадку для ребенка в первый и последний раз. Намного вероятнее, что мы отнесем их взаимодействие к стабильной характеристике отношений и воспримем поведение как подтверждение нашей мысли. Они – вот такая семья». Продолжая теорию, Хайдер писал о существовании двух типов атрибуций при оценке взаимодействия с окружающим миром. Первое и более значимое с точки зрения социальных психологов – личностные особенности людей, с которыми мы встречаемся на своем жизненном пути. Хайдер называл этим термином их характеристики и способности. Что-то внутри конкретного человека, свойственное именно ему, послужило причиной поведения. Например, мы можем сказать, что папа, из примера выше, человек, которому нравится играть со своим ребенком, и он может вести себя по-дурацки, чтобы повеселить малыша. Второй тип используем при объяснении явления, когда опираемся на свойства окружения, например, цвет или размер объектов. Это Хайдер назвал ситуационной атрибуцией. Мы делаем вывод, что именно ситуация, в которой произошло событие, послужила причиной поведения. Например, можем сказать, что огромный человек, непредсказуемо и резко двигающийся, бегущий на нас по темной улице поздно ночью, представляет опасность, и его надо избегать любой ценой. В современной теории атрибуции говорится, что есть три измерения, в которых варьируются наши атрибуции. Первое – внутреннее и внешнее, переименованные личностные свойства и свойства окружения по хайдеру, локус причинности. Второе – стабильность причины происходящего события. Третье – наш контроль причины события. Представьте, что едете по дороге, возможно, возвращаясь домой, посмотрев на фейерверки, и автомобиль внезапно затарахтел, начал выплевывать клубы синего дыма и остановился, наотрез отказавшись двигаться дальше. Приписав причину полной и катастрофической нехватки знаний о машинах и тому, что вы склонны забывать о базовых процедурах технического обслуживания, пока эта чертова железяка не сломается, вы прибегаете к внутренней личностной атрибуции. Вы решили, что дело в том, какой вы человек. С другой стороны, можете объяснить причину неожиданного перехода в статус пешехода тем, что нынче производят абсолютно никчемные автомобили, а вашему еще и 14 лет, и это внешняя ситуационная атрибуция. Причины события теперь часть ситуации, в которой вы оказались, и не имеют отношения к вам как к человеку. Атрибуции, которые мы приписываем, отличаются и по своей стабильности. Вы можете воспринять скоропостижную кончину транспортного средства как очередной пример своей хронической неспособности работать с механикой. Если же эта характеристика, которую вы воспринимаете как постоянную часть себя, это стабильная атрибуция. Но если поломка – случайность, неожиданный и временный сбой, который произошел внезапно и, скорее всего, не повторится в ближайшее время, это уже нестабильная атрибуция. Третье измерение – то, насколько вы контролируете ситуацию. Некоторые причины конкретного поведения или события хотя бы потенциально можно контролировать, некоторые – нет. Можно решить, что поломка была бы контролируемой, если бы вы регулярно проходили техосмотр или вовремя обратили внимание на странный стучащий звук двигателя, который совсем недавно слышали, поднимаясь на машине в гору. Тогда бы автомобиль не подвел вас, оставив на обочине. Обратите внимание, вы вовсе не обязательно можете контролировать события, происходящие с вами, но если перестанете думать о поломке, получится прийти к выводу, что могли контролировать ситуацию в большей степени и избежать произошедшего. Или можете решить, будто поломка свалилась на вас из ниоткуда, случайным образом, неизбежно и неотвратимо, просто очередное неконтролируемое событие. Эти измерения взаимодействуют и переплетаются друг с другом, создавая подвижную сеть причин, с помощью которой мы объясняем различные события. Используемые нами атрибуции зачастую опираются на четыре характеристики – способности, усилия, которые мы вкладываем в достижение чего-либо, сложность выполнения задачи, и вы уже догадались – удача. В целом, способность мы воспринимаем как внутреннюю, стабильную и неконтролируемую. Усилия – внутренние, нестабильные и контролируемые. Сложность задачи – внешнюю, стабильную и неконтролируемую. И удачу – внешнюю, нестабильную и неконтролируемую. Мы приписываем все удачи, когда наши способности, усилия и сложность задачи не подходят в качестве причины. В социальной психологии продолжаются активные дискуссии о факторах, из-за которых мы выбираем, какой атрибуции прибегнем и когда. Возьмем в качестве примера одно из столкновений со смертью Франа. Водитель злосчастного автобуса, свалившегося с моста в реку, может вспомнить это событие и связать причины с обледеневшими дорогами, плохими шинами или же с тем фактом, что амортизаторы были изношены. Из-за этого автобус потерял устойчивость, въезжая на мост. Все это внешние атрибуции. Объясняя причины подобным образом, мы обращаем внимание на саму ситуацию и на факторы окружающей среды, в которой оказался человек. Такое объяснение можно использовать для успокоения. Ни одна из атрибуций не требует, чтобы он задумался, а не была ли авария результатом его невнимательности или недостаточных навыков вождения. С другой стороны, вполне можно связать причины аварии с самим Франо, который отвлекал водителя, болтая об уроках музыки, пока тот пытался преодолеть коварный отрезок ледяной дороги. И снова, рассматривая причину аварии как результат внутренней характеристики Франо, водитель способен выставить себя в более выгодном свете. «Я делал все, что мог в столь тяжелой ситуации», – может рассуждать он. «Это все Франа, вечно болтает безумолку. Из-за него мы и попали в аварию». Водитель может решить, что разговорчивость пассажира – это стабильная характеристика, которая предсказуемо влияет на все действия. Или же нестабильная, которая проявила себя именно в этот раз, возможно, из-за того, что учитель нервничал из-за плохой погоды и льда на дорогах. Теперь предположим, что автобус был абсолютно исправен. Франа тихо читал, сидя на своем сиденье, всю поездку, а водитель не отвлекался ни на что и следил за дорогой. И несмотря на все это, автобус вышел из-под контроля, скатился в ледяную воду и до смерти напугал и водителя, и Франа. В таком случае мы можем объяснить причину события всего лишь старым добрым невезением. Ошибки атрибуции Мы постоянно прибегаем к атрибуциям, зачастую даже не осознавая этого. Учитывая частоту их использования, можно предположить, будто мы освоили данное искусство в совершенстве. К сожалению, это совсем не так. Пытаясь найти причины происходящего, мы постоянно делаем ошибки, и некоторые так регулярны и предсказуемы, что у них появились собственные названия. Обычно они возникают в случае неоднозначных событий, которые можно интерпретировать несколькими способами, когда тяжело определить, что же все-таки творится. Например, Хайдер отметил следующее. Атрибуции, создаваемые в неоднозначной ситуации, скорее отражают личные желания и стремления, а не специфику собственного случая. Одним из наиболее сильных и неизменных желаний человека является стремление к позитивному представлению о себе, как о способном и деятельном человеке. Чтобы сохранять это, мы склонны объяснять успехи нашими талантами и способностями, а провалы – результатом влияния ситуации или других людей. Подобная ошибка атрибуции называется эгоистическим предубеждением. В случае невезучего автобуса Франа, вероятно, водитель объяснил аварию плохим состоянием дороги или самого транспортного средства, но приписал себе успех, так как смог сохранить жизнь и свою, и пассажира, благодаря водительским талантам. В неоднозначных ситуациях атрибуции смещаются в сторону еще одного искажения – ошибка враждебной атрибуции. В случае, когда нам сложно определить, что делает другой человек, мы склонны интерпретировать поведение как враждебное, а не безвредное или благоприятное. Легко понять почему. Базовые принципы выживания вида подразумевают, что в долгосрочной перспективе так поступать безопаснее. Нам всего лишь надо подумать о последствиях в случае, если ошибаемся. Исследователи обнаружили, что данные искажения в большей степени присущи агрессивным людям. Они интерпретируют поведение окружающих столь же враждебным. И более того, чаще становятся объектом этой предвзятости. Даже мирные представители истолковывают их поведение как потенциально враждебное. Пытаясь понять действия другого человека и их причины, мы обращаемся к собственным знаниям о нем. Понимая, что он агрессивен, мы в большинстве случаев воспринимаем его поведение как враждебное. Есть еще ошибка хиндсайта или эффект «а я же говорил» – интересное искажение, через призму которого мы воспринимаем события, когда нас просят оценить его вероятность. Ошибка хинсайта – это то, как меняются наши мысли по поводу собственного поведения или того, как бы мы себя повели, зная результаты некоторого события. Чтобы понять данное искажение, давайте рассмотрим выборы губернатора штата Джорджия в 2018 году, в которых участвовали стейси Абрамс, демократическая партия, и Брайан Кемп, республиканская партия. Предположим, что вас попросили предсказать количество голосов, которые наберет Абрамс в Атланте за месяц до дня выборов. Зная, что Атланта – маленький оплот сторонников демократической партии в штате, где большинство поддерживает республиканцев, вы ставите на 60%. Обратимся к будущему, ко дню инаугурации. Вы узнаете, что в Атланте Абрамс набрала больше 80%, хотя и проиграла выборы, уступив Кемпу на небольшую долю голосов. Если после этого я спрошу о вашем изначальном предположении, скорее всего вы совершите ошибку хинсайта, уверенно заявив, что все это время думали, будто он наберет 70% в Атланте. Почему изменилась оценка вероятностей, которую вы дали? Предполагая отсутствие намеренного вранья, социальные психологи говорят, вы используете новую, только что полученную информацию для переоценки ситуации. Мы особенно склонны к этой ошибке, забывая суждение, выдвинутое изначально. Используя свежие данные, мы воссоздаем старые оценки вероятности, что позволяет разгрузить разум, отбросив неточную информацию и поощряя верную. Возможно, самыми известными ошибками атрибуции является фундаментальная ошибка атрибуции – ФОА, или ее спутник – предвзятость актора-наблюдателя – ПАН. Пытаясь интерпретировать поведение другого человека, Фуа предполагает, что мы переоцениваем влияние личности и характера. Окружающие ведут себя именно таким образом, потому что они такие люди. Объясняя свое поведение, Пан говорит о переоценивании влияния ситуации и недооценке собственных качеств. Мы знаем, кто мы такие, и находимся прямо в гуще событий, так что часто опираемся на окружающие нас обстоятельства, чтобы объяснить, что делаем и почему. Сравнивая то, как Франа объяснил причины автобусной аварии с атрибуциями водителя, можем обнаружить и Фуа, и Пан. Франа, наверное, приписал причины личным качествам водителя, а не внешним условиям, таким как погода или состояние дороги. Фуа. Когда селака спросили о его роли в аварии, Франа мог указать на детали ситуации, а не на какие-то внутренние качества, свойственные ему самому. Пан. Атрибуции и удача. Правы мы или ошибаемся, хорошо справляемся с этим или плохо, без разницы. В любом случае мы всегда используем атрибуции для определения причины события. На самом деле почти невозможно представить человеческий мозг, у которого отсутствует умение атрибутировать. Словами двух ученых, исследующих теорию атрибуции, некоторые идеи невероятно глубоко укоренились в нашем разуме. Например, мысль о том, что у событий есть причина. Мысль об отсутствии причинности настолько чужда, что в условиях, когда мы не знаем, в чем она заключается, мы склонны связывать эти события с воображаемыми причинами – удача или везение. Мы так упорно отвергаем мысль, что события иногда происходят сами по себе, без причины, что сами придумали ее. И это – удача. Социальные психологи, занимающиеся везением, изучают, как и почему у нас развилась склонность называть некоторые вещи или людей удачливыми. Какие социальные элементы определяют, вытащим ли мы счастливый билетик? Каким образом окружающие влияют на наше везение и невезение? фриц Хайдер положил начало исследованиям условий и механизмов определения причины события как везения. Выделяют два момента. Во-первых, условия обстановки, а не сам человек, в большей степени влияют на исход события. А во-вторых, окружающая обстановка создана в результате случайности. Есть целый ряд условий, которые приводят к выводу об удаче. Одно из них – это некоторое постоянство или же наоборот – наличие разнообразных условий. Все необычное приписывается удаче. Таким образом, утверждая, что выживание в авиакатастрофе – это удача, мы на самом деле имеем в виду, что все зависело от ситуации, нечто внешнее, все произошло случайно, а также было маловероятным, необычным и редким явлением. Современные исследования теории атрибуции сходятся в том, что везение и невезение – это внешние, нестабильные и непредсказуемые причины событий, происходящих с нами в течение жизни. Единственная разница заключается в конечном результате. Удачей мы называем ситуации, когда событие способствует достижению успеха, а невезением – ситуации с негативными последствиями. Рассуждая на ту же тему с точки зрения философии, Николас Рэшер оценивал удачу в согласии с Хайдером и современными исследователями. Он полагал, что мы отнесем событие к категории удачливых, если оно произошло случайно. Вероятность была достаточно низкой и принесло значительную выгоду, или наоборот, значительные потери. Если X выиграл в лотерею, это везение. Если Z попал под удар падающего метеорита, это неудача. Но случайное событие, которое является нейтральным, никак не связано с удачей. Например, если кто-либо попал в тень проплывающего над ним облака. Также удачу можно интерпретировать как внутреннюю характеристику личности – нечто ощутимое. Обратите внимание на язык, которым мы описываем удачу. Гидеон Кэрон и Уильям Вагинар провели опрос среди постоянных игроков местного государственного казино в Амстердаме, спрашивая, помимо всего прочего, о влиянии случайности и навыков на игру. Сначала игроки, которых они опрашивали, казалось, чувствовали себя некомфортно, услышав вопрос о роли случайности в их поведении. Они описывали свои игры, используя три переменные, а не две, предложенные исследователями. Говорили, что помимо навыков и случайности, влияла удача. Ее четко отделяли от понятия случайность. Сами игроки описывали удачу следующим образом. «Нельзя заставить удачу прийти к тебе. Надо ждать, пока она появится сама». С другой стороны, ее легко потерять, если использовать без мудрости или не суметь использовать вовремя, например, просто не заметив свой счастливый день, пришедшее везение в картах или удачливого крупье. Наконец, можно испортить везение, не заметив, что эпизод удачи кончился, и проиграть все, что было выиграно. Эти люди, близко знакомые с понятиями и часто на них полагающиеся, воспринимают удачу и случайность как два различных фактора. Первое – это личная характеристика, в большей или меньшей степени присущая каждому. Когда она в большей степени проявляется у конкретного представителя, ему больше везет. Случайность же, с другой стороны, связана с результатом ставок и одинакова для всех. На нее никак нельзя повлиять, зато удачу можно использовать в своих целях, поскольку она приходит волнами, поднимаясь и отступая снова и снова, словно прилив. Словами одного игрока, искусство игры заключается в том, чтобы поймать гребень волны. Мы можем сказать, что нам везет так же, как говорим, что нам весело или грустно. Это ощущение подразумевает нечто большее, чем просто внешнюю, нестабильную и непредсказуемую категорию причинно-следственной связи. Это также характеристика, которой обладают некоторые люди, нечто, что можно привлечь или оттолкнуть, используя правильные символы, ритуалы, молитвы или жертвы. Социальный психолог из университета Тромсё в Норвегии Карл Халвартеген исследовал, как обычные люди воспринимают удачу. Для начала он решил определить, используем ли мы понятие базовой вероятности, чтобы понять, удачливое ли это событие или нет. Подсчитываем ли мы, как предполагал Хайдер, вероятность событий, называя необычные или крайне невероятные следствием удачи в плохом или хорошем смысле. Он попросил студентов своего университета прочитать две небольшие истории об азартных играх. В них говорилось о Бенни и Лив, которые вращали одно из двух подобий рулетки, только без очков и шарика. Первая история описывала, как Лив играет с рулеткой А, поделенной на три сегмента – черный, серый и светло-серый, а Энни играет с рулеткой Б, которая поделена на 18 частей – по шесть черных, серых и светло-серых. Игрок выигрывает, когда колесо останавливается, и стрелка оказывается на черном. Лив и Энни вращали рулетки, Каждая свою, и у обеих выпадала черная – победа. После того, как участники прочитали описание игры, Тейгин спросил, кто из девушек чувствовал себя более везучим. Оценивая везение с точки зрения вероятности, обе девушки должны были ощущать себя одинаково везучими, рассматривая шансы статистически. Они полностью совпадали, как и вероятность выиграть. Вероятность события рассчитывается следующим образом. Количество случаев, когда происходит целевое событие, выпадение черного сегмента после вращения колеса, количеству всех возможных итогов. У Лив, которая играет за рулеткой А, шанс выигрыша 1 к 3. На колесе один черный сегмент, а всего их 3. Шанс выиграть в таком случае 1 к 3, или 33%. Энни играет с рулеткой Б, ее шанс выигрыша 6 из 18, 6 на 18 можно сократить до 1 к 3, или 33%. Вероятность победы оценивается абсолютно одинаково, Несмотря на это, в исследовании Тейгена студенты оценили ситуацию иначе. 76 из 89 студентов, это 85%, сказали, что Энни бы чувствовала себя более везучей, чем Лив, вращая рулетку с шестью сегментами черного против 18 в сумме. Только 9 студентов оценили везение одинаково, четверо сказали, что Лив при выигрыше чувствовала себя более удачливой. Подобный результат – отличный пример нашей склонности неправильно оценивать вероятность. Студенты могли реагировать на размер черных сегментов в каждой рулетке. Может показаться, что Энни везет больше, поскольку из-за небольшого размера сегментов складывается впечатление, будто стрелка с трудом может попасть на черное в рулетке «Б». При этом студенты могли проигнорировать тот факт, что на колесе B больше черных сегментов и на обоих рулетках количество совпадает. Это типичная проблема при оценке вероятности. Многие исследования подтвердили, зачастую нас отвлекают нерелевантные факторы, например, размер сегментов в нашем случае, и мы пропускаем действительно важную информацию – общее количество черного. Тейген повторил исследование с другой группой студентов, добавив второй вопрос. После того, как он объяснил участникам, что с математической точки зрения вероятность выигрыша на рулетках одинакова, он спросил 50 студентов, в какую из рулеток они бы сыграли – А или Б. В случае, если заведомое знание вероятности выигрыша влияет на оценку удачи, студенты могли бы выбрать случайное колесо – один из вариантов ответа, или примерно половина выбрала рулетку А, а вторая половина – рулетку Б. Однако результаты опровергли предположение, что мы оцениваем удачу, учитывая вероятность. 32 студента из 50, 64% выбрали колесо А, и только 4 студента, 8%, указали, что у них нет конкретных предпочтений. Возможно, количество выигрышных сегментов на колесе Б влияли на то, что студенты восприняли его как менее удачливое. Согласно данным, собранным Тегеном, вероятность не тот фактор, который мы учитываем, когда считаем, будто результат определен удачей. Это не так уж и удивительно, учитывая наличие целого ряда исследований, где говорится о наших проблемах с оценкой вероятности в целом. Что же насчет эффекта приобретения или потери? Всегда ли истории везения связаны с прибылью и приобретением чего-либо, а не везение с потерями? Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи часто используют технику под названием «анализ содержимого». Применяя данный метод, вы в первую очередь изучаете само содержимое, а не структуру коммуникации, чтобы определить ее цель или смысл. Тейгин исследовал статьи в двух норвежских газетах на протяжении месяца в поиске терминов «удача» или «удачливый». Он обнаружил, что чаще всего так называли людей, переживших потенциальную катастрофу, иногда целыми и невредимыми, иногда травмированными, но живыми. Их удачу зачастую описывали как невероятную, предположительно потому, что смерть была бы более нормальным или ожидаемым исходом ситуации. Каждый человек, которого описывали как везучего, не приобретал ничего нового и тем более полезного. Даже наоборот, многие что-то потеряли – здоровье, самооценку, достоинство или даже конечность, но при этом они описывают себя как невероятно удачливых. Звучит знакомо? Несчастный Франа заслужил свое звание самого везучего мужчины в мире, поскольку не погиб, хотя при стандартном ходе событий, вероятно, он бы умер. Затем Тегин попросил коллег и учеников старших классов Норвегии и Польши, а также небольшое количество других взрослых, профессиональных журналистов, записать истории о везении и невезении в их жизни. Каждый затем оценил свою по нескольким критериям – степень везения и невезения, степень контроля происходящего, вероятность исхода и его привлекательность. Ни истории о везении, ни истории о невезении не воспринимались как стопроцентно хорошие или плохие. Студенты и профессиональные журналисты отметили, что истории о везении часто связаны с толикой невезения, около двух по шкале Тегина. а истории о невезении, где оно оценивалось в среднем на 6 баллов, связаны с везением, снова около двух по шкале. Респонденты в основном не испытывали чувства контроля над ситуацией в обоих случаях и оценивали события как маловероятные, оценки обоих параметров в среднем находились на нижнем конце шкалы. Уровень привлекательности исхода значительно различался для историй о везении и невезении, Интересно, что истории удачи не оценивались как максимально привлекательные и не набрали даже 8-9 по шкале. Наоборот, воспринималось все неоднозначно, а вот непривлекательность невезения не вызывала сомнений. Участники не хотели бы, чтобы это повторилось в будущем, оценивая привлекательность исхода очень низко. Тейгин отметил, что в целом 35% историй, описывающих везение, были оценены как события, которые респондент предпочел бы не повторять. В то же время только 3% историй о невезении оценили позитивно. Отсутствие контроля, испытываемое большей частью респондентов, а также относительно низкая вероятность исхода, не коррелировало с количеством везения или невезения. Тейгин измерил данный аспект исследования, применив коэффициент корреляции, обозначаемый буквой R. Это число между минус одним и плюс одним. С его помощью оценивают связь между двумя переменными, которые изменяются вместе, и это изменение предсказуемо, они влияют друг на друга или коррелируют. Когда повышаются показатели переменной B, повышаются и показатели переменной A. Пример положительной корреляции. Подумайте, как связан ваш рост с ростом ваших родителей. В целом, если родители достаточно высокие, процент вероятности высокого роста у детей больше. Самый высокий показатель положительной корреляции – значение переменной R плюс 1. В случае, если переменная B уменьшается, в то время как переменная A повышается, их корреляцию называют отрицательной, а значение переменной R будет составлять от 0 до минус 1. Например, когда растет пробег автомобиля, его цена падает. Если значение переменной r равно нулю или близко к нему, значит переменные a и b никак не связаны. Корреляция между длиной волос и интеллектом близка к нулю, поскольку между этими переменными нет связи. Корреляция между степенью контроля и степенью везения и невезения была близка к нулю, минус 0,09 и 0,14 соответственно. Статистики сказали бы, что подобные значения переменной r статистически незначимые. Степень контроля, которую испытывали респонденты, не предсказывала наличие удачи, везения или невезения. Вероятность и оценка везения или невезения также не были связаны друг с другом. Это дополнительное доказательство того, что, рассуждая об удаче или неудаче, мы не учитываем вероятность. В свою очередь, это подтверждает одно из положений теории атрибуции – удача неконтролируема. И, наконец, привлекательность исхода не коррелировала со степенью везения или невезения – Параметр привлекательности был использован в качестве примерной оценки масштаба прибыли или потерь, которые испытывали участники, и этот параметр также не мог предсказать, будет ли событие оценено как удачливое или неудачное. Учитывая все вышесказанное, исследование Тейгена показало, везение или невезение в каком-либо событии ощущается как нечто неконтролируемое, оно не зависит от вероятности события или от количества выгод или потерь, которым привели результаты. Контрфакты и удача. Но как же мы принимаем решение, повезло нам или нет? Чтобы ответить на этот вопрос, надо обратить внимание, какими еще способами мы связываем причинность с удачей. Во-первых, когда мы приписываем причинность влияния ситуации, нашего характера или удачи, мы в основном делаем это в ретроспективе. Находясь в самой гуще событий, никто особо не рассуждает, кто виноват и из-за чего все произошло. Находясь в самой ситуации, мы разбираемся с тем, что творится прямо сейчас. Когда оцениваем прошлое, есть время и пространство переоценить событие, посмотреть на него под другим углом. Останавливаясь, чтобы взглянуть назад, мы зачастую замечаем, где могли поступить иначе или какой была бы ситуация. Психологи считают, что мы ищем изменчивые аспекты ситуации, а именно те, которые могли быть иными и поменяться в процессе. В поиске изменчивости в событии мы сравниваем контрфактный результат с фактическим. Фактический результат – это то, что произошло на самом деле. Например, автобус Франа действительно слетел с дороги и свалился в реку. Контрфактные – это альтернативные варианты прошлого, события, которые могли бы произойти, но не произошли. Автобус мог остаться на дороге, а водитель суметь восстановить контроль или предотвратить катастрофу. Исследования показали, при атрибуциях мы зачастую учитываем и контрфактуальность. Чаще всего рассматриваем события, решая, считать ли причины везения. Контрфакты всегда апостериорные конструкции, то есть формирующиеся на основании уже полученного опыта. Каждая ситуация побуждает нас мысленно создавать альтернативу, куда мы включаем детали того, что могло бы быть, могло бы случиться или должно было произойти. Оглядываясь назад и сравнивая контрфактные альтернативы с реальностью, мы решаем, сыграло ли везение или невезение свою роль. Чаще всего спусковым механизмом для создания контрфактов является негативное событие. А содержимое определяется нашим мнением о том, что могло бы произойти при нормальном положении дел. Когда я говорю «нормальный», то имею в виду таковое для человека, создающего контрфакт. То, что считаю нормальным я, может не совпадать с вашим представлением. Характеристики контрфактов Контрфакты классифицируют по направлению движения. Есть восходящие и нисходящие. Восходящий контрфакт лучше, чем произошедшее на самом деле. Их можно описать, начав с одного из самых грустных словосочетаний «вот если бы». Вспоминая первое столкновение со смертью, Франа мог бы подумать, «вот если бы поезд не так быстро въехал на участок пути, покрытый льдом, он бы не сошел с пути и не свалился бы в реку». Альтернативная случайность в этом случае лучше, чем то, что случилось. Это пример восходящего контрфакта. Думая, что все могло быть и хуже, мы создаем нисходящий контрфакт. Так, например, Франа мог подумать, могло бы быть и хуже, поезд мог бы сойти с пути летом, когда река полноводна, и мы бы все утонули. В таком случае реконструкция реальности хуже, чем произошедшая на самом деле. Помимо этого, контрфакты делят на категории в зависимости от их близости. Это практически попадание в ситуацию. Встречный автомобиль не врезался в ваш, разминувшись на несколько миллиметров. Вы поймали дорогой хрустальный графин, подаренный на свадьбу всего в паре сантиметров от пола, или же в лотерейном билете были все выигрышные цифры, кроме одной. Все это дальние контрфакты, и направление исхода и его близость определяют наше восприятие произошедшего, как удачу или невезение. Для изучения, как эти факторы влияют на нашу оценку везения, можно обратиться к еще одному исследованию Тегина, Он провел опрос среди группы студентов для сравнения последствий нового набора кратких историй. В первой две футбольные команды, Клык и Искра, играют и побеждают команды своего уровня. Обе выигрывают со счетом 1:0, забив один гол. Клык справляется за первые пять минут игры, а Искра в последние пять минут. Какая команда чувствует себя более везучей? В исследовании тегина большинство студентов, 95%, решили, что Искра, так как контрфакт, проигрыш, казался ближе. Для них проигрыш был всего в пяти минутах, а у команды «Клык» было еще 85 минут. Типичная длительность футбольного матча – 90 минут, чтобы наслаждаться игрой, чувствуя себя в относительной безопасности. В другой истории два мальчика ждут автобус, и сосулька падает с крыши здания рядом. Один мальчик поворачивается к другому и говорит «повезло тебе». Участников попросили определить, какой сказал это – стоявший ближе к месту падения сосульки или дальше. Все участники 100% ответили одинаково. Мальчик, который находился дальше от опасности, отметил, как повезло тому, кому на голову чуть не свалилась сосулька. Уровень удачи зависел от того, насколько близко ребенок находился к опасности. Помимо этого, везение зависит от направления «контерфакт». Когда мы представляем альтернативу реально произошедшим событиям, думая о негативных последствиях, которых удалось избежать, нисходящий «контерфакт», мы ощущаем везение. Чем хуже альтернативные последствия, тем более везучим мы себя чувствуем. Ух ты, могло бы быть намного хуже. И наоборот, если в контрфакте есть положительные последствия, которых не произошло, восходящий контрфакт, нам кажется, будто в этот раз нам не повезло. Чем лучше вероятный исход, тем более невезучими мы себя ощущаем. Думая, я же почти выиграл в лотерею, всего одной циферки не хватило. Мы ощущаем ужасное невезение, намного хуже, чем в ситуации, У меня не совпало вообще ни одно число. Ну что же, попробую снова на следующей неделе. Теперь представьте сочетание близости контрфактов и их направления. Вспомним историю о мальчиках на остановке. Тому, на которого чуть не упала сосулька, повезло. Контрфакт – оказаться под падающим кусочком льда хуже, чем реальность, и он не воплотился в жизнь. Изменится ли ваша оценка, зная, что сосулька была крошечной, меньше стержня в механическом карандаше? Большинство скажет, что да, неприятно получить сосульки в холодный зимний день, но так как серьезность последствий в таком случае значительно меньше, мы оценим везение мальчика немного иначе. Сейчас предположим, что сосулька была огромной, такой же по размеру, как самая большая задокументированная в мире, восьмиметровый монстр, свисающая с моста в Шотландии зимой 2010 года. Тогда насколько повезло ребенку? Большинство согласится, что в этом случае его удачливость резко повышается на несколько пунктов. Контрфакт тут значительно хуже реальности, так что мы оцениваем роль удачи намного выше. Близость контрфакта и его направление – главные факторы, определяющие оценку везения. К тому же исследователи нашли ряд других моментов, влияющих хоть и меньше на наши решения. Например, временная последовательность событий важна в первую очередь из-за влияния на изменчивость, которую мы видим в событиях. В среднем мы воспринимаем ситуацию в начале временной цепочки как менее изменчивую, а следовательно менее удачливыми, чем события, которые происходят ближе к концу. Отличный пример такой логики – история команд «Клык и Искра». Вторую оценили как более везучую, так как они забили гол позже в ходе игры. Другой фактор – наличие выбора в действиях главных героев. Если мы воспринимаем последствия как результат событий, где у нас был выбор, то степень везения или невезения, соответственно, увеличивается. Например, студентов попросили оценить, насколько везучими были Бьорн и Арне в контексте история вакцины против желтой лихорадки перед поездкой в Африку. Бьорн мог выбрать одну из двух вакцин. Он выбрал препарат А, но у него обнаружилась аллергическая реакция, и в итоге пришлось пропустить поездку. У Арни был доступ только к вакцине А, и тоже началась аллергическая реакция, из-за чего поездка отменилась. Кому повезло меньше, Бьёрну или Арни? Большая часть респондентов считает, что Бьёрну, поскольку он мог выбирать, и сам предпочел не ту вакцину. И, наконец, еще один фактор. Насколько деятели заслужили исход ситуации, тоже влияет на оценку везения. Рассмотрим два случая. А. Беррит просит Яники купить ей лотерейный билет. Яники решает купить и себе. Яники выигрывает 10 тысяч долларов, а Беррит ничего. Случай Б. Энни просит Кристину купить ей лотерейный билет. Кристина решает купить и себе. Энни выигрывает 10 тысяч долларов, а Кристина ничего. Когда Тейгин спросил студентов психологов, кому больше повезло, те почти единодушно сказали, что Яники повезло больше, чем Энни, а Беррит меньше, чем Кристине. Они восприняли человека, который действовал, пошел и купил, более заслуживающим победы, чем пассивный участник. Следовательно, активный и заслуживший участник ситуации воспринимается более удачным, если выигрывает, и более невезучим, если проигрывает. Решая быть удачливым. Удачу можно описать как плод нашего воображения. Если представляем себе худший вариант развития событий, и этот итог совсем близко, мы способны влиять на события, которые привели к положительному исходу или заслужили его. Мы говорим о везении. Похоже, все зависит от того, получается ли представить исход хуже. Применим данные критерии к Франу и истории его жизни. Семь раз он находился на грани катастрофы. Каждый раз заглядывал в бездну, стоя прямо на краю, но умудрялся отойти. Согласно исследованиям Тейгена, близость катастрофы в каждом случае, а также нисходящее направление контрфакта, сделали из Франа такого невероятного везунчика. В каждом приключении контрфактом являлась смерть, достаточно ужасная альтернатива. И в каждом случае тот факт, что Франа не погиб, задавало контрфакту направление вниз. Итог мог быть намного плачевней, целых семь примеров ужасных и очень близких контрфактов. Неудивительно, что его считают самым везучим в мире. Если я увижу, как Франа садится в вагон метро, в который я тороплюсь, чтобы успеть на крайне важную встречу в другом конце города. Что ж, не знаю, как вы, но на этой встрече прекрасно справиться и без меня. Подожду следующий поезд.